Анна Велис. Тайная стража Караса. Всего четыре с половиной года назад закончилась очередная война за земли герцогства Карас. Молодой Роже Ренар принял от погибшего в бою отца власть и теперь быстро восстанавливал свое государство. Под его рукой заново расцвели богатства этого благословенного края. Земля рожала по два урожая в год. По-прежнему рудники приносили золото и серебро. В казну текли деньги, войска были накормлены и получали вовремя жалования, а потому несли свою службу исправно. Дворяне восстановили свои замки, а крестьяне вернулись к обычной жизни. Купеческие караваны по земле и по морю везли в Карас редкие товары. Все было бы прекрасно в жизни герцогства, если не одна напасть. Из-за того, что в горах добывались волшебные кристаллы, ценимые жрецами и магами, на земле Караса стекалась влекомая волшебством этих камней всякая нечисть. Нужна была сила, способная усмирять безумных темных колдунов и ведьм, отчищать леса от всяких тварей, а забытые капища и погосты от нежити. И так была создана тайная стража.